36. Бережно устраиваю светлячка на переднем пассажирском сидении своего автомобиля. Пристегиваю ремнем безопасности. Сам сажусь за руль и на всех парусах рву когтик к Никитину в клинику. По дороге звоню ему, вытаскиваю из постели, прошу приехать посмотреть Таю лично. Может, зря паникую, но иногда лучше перебдеть. Поговорив с другом по громкой связи, отключаюсь, а Тая вдруг приподнимается со своего места и приникает щекой к моему плечу, нежно обнимая обеими руками за предплечье. Бросаю быстрый взгляд на ее лицо, по губам блуждает слабая улыбка, глаза закрыты, и дышит так тяжело. «Тебе плохо?» — спрашиваю я, наклоняясь к малышке и касаясь губами ее горячего, как печь-колба. «Нет», — тихо отзывается Тая, не размыкая век. «Мне хорошо, очень хорошо». И кошкой ластится ко мне, трется щекой о грубую ткань моего пальто. Я с тревогой смотрю на свою девочку, бредит уже... От жара, что ли? Вдавливаю педаль, газа сильнее. В клинике нас встречает едва ли не на парковке. Никитин дал распоряжение своим подчиненным вытащить каталку, как из операционной, на которую мне предлагают уложить мою драгоценную нож. Ловлю себя на раздражении от этой просьбы. Я бы лучше сам отнес стаю куда нужно. Мне так нравится держать ее на руках, но, скрипя зубами, Опускаю светлячка на кушетку. Поднимаемся в приемный покой. У Тая берут кровь, измеряют температуру, давление, цепляют какие-то датчики на палец. Вскоре появляется Илья, входит в кабинет, накидывая на плечи халат. — Здравствуй, Костя! — жмет он мне руку. — Здравствуй, Таечка! Ну что с тобой опять приключилось? И что-то так корежит меня от этого ласкового тона, обращенного к моей девушке, да еще и... «Это его таечка!» «Что за хреновые любезности?» спрашивается. «Проще общаться нельзя, но я молчу». «Здравствуйте, Илья Сергеевич!» «Да вот, заболела!» скромно улыбается Никитину светлячок. «У меня так это... А меня так это бесит! В следующий раз поедем в другую клинику. Не хватало мне еще, чтобы эти двое подружились на мою голову. У Ильи, как ни крути рожа, посмазливее моей будет». «Женщины на него всегда гроздями вешались. Если святый западет на моего друга, я не переживу». «У тебя раньше так часто со здоровьем проблемы возникали, или это началось после знакомства с Костей?» — шутит Илья, с коварной ухмылкой косясь на меня. «А то я уже переживаю». «Мне что-то так сильно захотелось ему всечь». «Ну, как вам сказать?» — расплывается в улыбке Тая, тоже бросая на меня хитрый взгляд. «Ничего не пойму, она со мной сейчас заиграет?» «Как бы там ни было, мне все это...» «Ты, Шерлок Холмс, или врач?» Зло бросаю я, обращаясь к Никитину. «У девушки температура под сорок, а ты тут лясы точишь. Лечи давай!» «Не нужно так волноваться, Костя!» — усмехается Никитин. «Вылечим твою девушку, только ты ее потом...» Ты допиздишься!» — хочется мне ответить ему, но при заматериться не реша. Илюха, работаю уже. Да работаю, работаю. Ухмыляется друг, отворачивается к сидячей на кушетке Тае. Давай посмотрим твое горло. Открой рот, скажи, а. Достает из нагрудного кармана одноразовую деревянную лопатку. Рвет упаковку на ней. Засовывает этот предмет одним концом. Моей балышке в рот. Я, сложив руки крест-накрест на груди, склонив голову на бок, со стиснутыми зубами наблюдаю за этой картиной, которая, блядь, кажется мне до неприличия интимной, даже эротичной. С губ срывается смешок. Забавно. Ревную. Как идиот. На ровном месте, к врачу, к другу. Но как же меня дико бесит, что он сует ей эту палку в рот. Это, блядь, мой рот. И только я имею право туда что-то там совать. Только, оказывается, я еще рано взбесился. Самое интересное начинается, когда Никитин достает из бокового кармана халата стетоскоп и просит Таю задрать наверх кофту пижама, чтобы послушать легкие. Кажется, у меня в эту минуту пар начинает валить из носа, как у того быка Скориды. Я очень люблю Никитина, но мысль о том, что он будет пялиться на грудь моей девушки прикрытую одним только бюстгальтером, да еще и вполне возможно полупрозрачным бюстгальтером, заставляет меня испытывать очень разрушительные эмоции. Однако Тая кофту задирает, не спешит, мне отца робко поглядывая на меня. Сначала я не могу понять, в чем дело, но потом до меня резко доходит. Нет никакого бюстгальтера, она ведь в пижаме. И мягкие очертания груди под тканью красноречиво подтверждают мою догадку. — Не надо ничего поднимать, — рычу я волком на Илью. — Так, слушай. — Чёртов Никитин сам не видит, что ли, что без белья девушка? — Нет, он ещё оглядывается на меня и беззвучно ржет. Все видел этот камикадзе, блядь. Но хоть молчит, никаких замечаний дебильных больше не отпускает. Чувствует, наверное, что я далеко не в игривом настроении сейчас нахожусь. И послушно обследует Таю стетоскопом через пижаму. — Ну что ж, дыхание у тебя чистое, горло тоже, — заключает друг, заканчивая осмотр и убирая стетоскоп обратно в карман. — Значит, воспаление где-то внутри, дождемся анализов, завтра картина должна проясниться. А пока определим тебя в палату, примни жаропонижающее и ложись спать. — Хорошо, спасибо. — Доверчиво соглашаюсь, — кивает Тая. «Анализы мы можем дождаться и дома, правда?» — вклиниваюсь я в диалог. «Пока диагноз неизвестен, я бы оставил Таю у нас под наблюдением. Слишком высокая температура», — возражает Никитин. «Я подхожу к нему на расстояние вытянутой руки, смотрю в глаза недобро. Значит, хочешь оставить Таю у себя на ночь?» «Ну да», — пожимает плечами Илья. «А что тебя смущает?» «Это вроде уже не впервые происходит». «Да, не впервые, и да, раньше меня ничего не смущало, но теперь...» «Все как-то изменилось, теперь меня смущает все, особенно твоя ехидная смазливая морда, Никитин. Ты можешь остаться тоже, если Тая не возражает», — внезаданно предлагает он, так и не дождавшись от меня никакого ответа. «У нас есть палаты с койками для посетителей». «Может, у вас еще и двуспальные кровати в палате имеются?» — хмыкаю я. Периферийным зрением замечаю, как Тая вспыхивает и бросает на меня возмущенный взгляд. «Да, есть», — невозмутимо отвечает Никитин. «Только они для семейных пар». «Вот гад!» «Ну, у меня вроде как здесь связи есть», — ухмыльнулся я. «Мы с владельцем этой клиники старые друзья». Илья тоже ухмыляется, только в отличие от меня по-доброму. — Да. Для тебя, Костя, все что угодно, ты же знаешь, конечно, если Тая не будет возражать. — Тая не будет возражать, — холодно отвечаю я и поворачиваюсь к светлячку. — Ты ведь не возражаешь? Тая явно не в восторге от происходящего, смотрит на меня из-под без тени улыбки на лице, потом опускает глаза и тихо произносит. — Нет, чего то я снова чувствую себя мудаком, но хоть убей, не понимаю... Что я сейчас сказал не так? Все вроде взрослые люди, мы с ней уже и спали. Ну не разыгрывать же перед Никитином детский сад. Вот и славно, — произношу я, приближаясь и присаживаясь рядом стая на кушетку. Обнимаю малышку за плечи, касаясь губами горячего виска, и понимаю, вдруг она ведь еле сидит, совсем слабая. Снова начинаю злиться. «Илюха, ну что ты стоишь? Давай уже что-нибудь тащи сюда, свое жаропонижающее. Не видишь? Ей плохо».